Третья глава. «Вы совершаете ошибку. Огромную ошибку!» Логан внушительным взглядом посмотрел на отца с матерью. «Этой девчонке не должно быть здесь. Ее место в участке за решеткой». Логан был возмущен и разочарован. Вот уже битых полчаса он пытается облагоразумить родителей. «Объяснить, наконец, что зря они приютили эту бродяжку с преступными наклонностями. Ведь кто знает, что у той на уме? А вдруг она выжидает, чтобы дать сигнал своим сообщникам, когда они все уснут? Ну ладно, мать, она была такой сердобольной, Логан мог понять ее. Но отец, он же шериф, и поэтому должен быть предельно осмотрительным. Где это видано, чтобы коп с многолетним стажем вместо ареста взломщика приглашал его на ужин? «Логан, мне жаль слышать от тебя такое». Марта отложила в сторону кухонное полотенце и вышла из-за стойки. Уголки ее губ печально опустились. «Разве мы с отцом так тебя воспитывали, чтобы ты осудил человека, совсем ничего не узнав о нем?» Женщина сделала паузу, чтобы смысл ее слов дошел до сына. «Я не отрицаю, что Реми поступила плохо, пробравшись в чужой дом. Но разве ее мотивы ее не оправдывают?» Неужели доведенная до отчаяния девочка не заслуживает сочувствия или хотя бы понимания с твоей стороны? Престиженный матерью Логан молчал, хотя все еще остался при своем мнении. Этой девчонке не место в их доме, и уж точно ей не место в комнате Джули. А в это время на втором этаже, сидя на полу комнаты у приоткрытой двери, Рэми подслушивала разговор на кухне. Она не могла разобрать всех слов, но поняла, что спор ведется из-за нее. Старший сын Расселов не пришел в восторг от ее присутствия в доме. Реми его за это не винила. Кому же понравится вернуться домой из колледжа на выходные и обнаружить за обеденным столом незваную гостью, которая в еще и пыталась ограбить их. Но все же ей было немного обидно. Не слишком приятно осознавать, что твое присутствие нежелательно. С тяжким вздохом Реми поднялась с пола и отошла от двери. Нехорошо было подслушивать, даже если предметом разговора являлась ее скромная персона. Ну и просто разбирала любопытство. Ей хотелось знать, как шериф планирует поступить с ней в дальнейшем. Здесь, конечно, было хорошо, тепло, сухо и сыто, но не стоит рассчитывать, что их гостеприимство затянется. Рэми со страхом ждала завтрашнего дня, потому как была уверена, что ее вернут в кембелом. На лестнице послышались мягкие шаги и через секунду Марта деликатно постучала в дверь. Предусмотрительно открытой Рэмми. «Принесла тебе свежее постельное белье», — улыбнулась женщина, указав на стопку простыней в руках. «Спасибо», — поблагодарила Рэмми, порываясь спросить ее про спор с сыном, но так и не решившись. Вместе с Мартой они перестелили постель, обменявшись несколькими ничего не значащими фразами, Марта была проницательным человеком и понимала, что приставать сейчас с расспросами к девочке не стоит, ну а Реми достаточно напуганы, чтобы интересоваться их планами касательно ее дальнейшей участи. «Я думаю, что тебе понадобится что-то для сна, так что эта старая футболка Логана заменит тебе пижаму». Марта положила на край постели светло-серую футболку с надписью «Нирвана», после пожелала Реми спокойной ночи и ушла. Переодевшись в импровизированную пижаму, пахнущую кондиционером для белья, Реми подумала о том, что сам-то хозяин футболки наверняка не в восторге от того, что пришлось одолжить свою вещь неугодной оборванке, Если, конечно, мать спросила его разрешения, прежде чем отдать ее Реми. Приготовившись ко сну, Реми собралась лечь в постель, чувствуя ужасную усталость. Но тут в дверь нетерпеливо постучали. Логан попрощался с Ариэль. Пожелал ей спокойной ночи и отключил мобильный. Они не виделись уже месяц, так как Ариэль училась в Колумбийском университете и только раз в месяц приезжала домой на выходные. Логану не терпелось увидеть свою девушку, по которой сильно скучал. Находясь в дьюке, но сегодня было уже поздно. Да и присутствие незнакомой девушки, оказавшейся воровкой, испортило хорошее настроение. Логан нахмурился. Растегивая пуговицы светло-голубой рубашки, его воля, он бы сейчас же отбуксировал ее в положенное место, но его родители отчего-то поверили в ей. Маленькая манипулирующая дрянь. Парень чувствовал, что они еще хлебнут с ней проблем. Вечер был испорчен, и сразу после душа Логан собрался лечь спать. Взявши за дверную ручку, двери в ванной, он, к своему удивлению, обнаружил, что та заперта. Такого не случалось уже пять лет, с тех пор, как Джули погибла в той жуткой аварии, и некому было эту дверь запирать. Логан на мгновение зажмурился, отгоняя видение страшной ночи пятилетней давности, разделившей их жизнь на до и после. Первые годы после гибели сестры и дня не проходило, чтобы мысли о случившемся не терзали его. Ночами Логана мучили кошмары, связанные с аварией. Иногда в этих кошмарах Джули приходила к нему с вопросом. Почему погибла она, а не он? Ведь в той машине они были вдвоем. Логан и сам не раз задавался этим вопросом. Если бы он мог выбирать, то предпочел бы, чтобы сестра была той, кто выжил. Поднеся руки к лицу, он сжал переносицу кончиками пальцев. Не стоит сейчас вырожить прошлое. К тому же... Кое с кем необходимо было разобраться. Логан вышел из комнаты и настойчиво постучал в соседнюю дверь. Реми растерялась, гадая, кто бы мог так колотить дверь. Но догадка пришла практически мгновенно. «Логан!» «Конечно!» Больше никто в этом доме не стал ломиться в комнату с таким нетерпением и раздражительностью. С опаской приблизившись к двери... Реми взялась за ручку и, чуть помедлив, приоткрыла ее. Логану только того и нужно было. Толкнув дверью ладонь и распахнув ее настежь широким шагом он прошел мимо побледневшей девушки ванну. Боясь вымолвить хоть слово, да и просто не в состоянии сделать это физически, Реми поплелась следом, не понимая, что происходит. «Ей пора собирать вещи». Вытянуть руки перед собой и позволить надеть на себя наручники? Может ли случиться, что Логан все же убедил отца, что ее место в тюрьме? Эта дверь всегда, всегда должна быть открыта, если ты не пользуешься ванной. Резко отчеканил Логан раздраженным взглядом, пригрозив Рэми к месту. Только теперь она вспомнила, что так и не сняла крючок с двери после того, как воспользовалась душем. Очевидно, что Логан собирался в ванну, когда обнаружил, что дверь заперта изнутри. Ну да, именно поэтому он сейчас стоит перед ней в расстегнутой рубашке. Реми торопливо опустила взгляд, чувствуя смущение вперемешку со страхом. Логан казался таким рассерженным, и желваки на его лице непрестанно двигались. Как же он, наверное, ее ненавидит. Про «Прости, пожалуйста», с трудом выдавила Реми от волнения потирая лоб. Я забыла, обещаю, что это... Сделав над собой усилие, она нерешительно подняла глаза вверх. Это больше не повторится. Конечно, ведь завтра меня здесь не будет. Логан и собирался молчать, но когда ее затравленный, отчаянный взгляд встретился с ним, просто не смог раскрыть рта и высказать все, что он думает о ней, и ее нахождении здесь. Не хватало только довести ее до слез. Родители ему за это не скажут спасибо. Да и внезапно ему показалось низостью затравливать существо, которое настолько слабее его и морально, и физически. Казалось, что достаточно дунуть, и девчонка распадется. Даже тот факт, что на ней была его старая футболка, перестал его злить. Серьезно, ну кому она может навредить? Логану даже стало смешно от того, что он всерьез ее опасался. Конечно! У нее все еще могут быть сообщники и не такого тщедушного телосложения. Но он больше не верил в то, что она и правда может состоять с кем-то в сговоре. Чтобы такого больше не было. После продолжительного молчания произнес парень и прежде чем Рэми успела что-то сказать, хлопнул дверью в ванной перед ее носом. Неожиданно оставшись одна, Рэми еще целую минуту таращилась на запертую дверь, не веря, что все так закончилось. Когда Логан ворвался в комнату, она реально опасалась, что он ее побьет. Таким злым он казался, но этого не случилось. И также ее не выгнали. Так что до утра она получила передышку. И, возможно, просто возможно, Логан не такой уж и засранец, как она сперва подумала. Хотя он и выглядел устрашающе, нависая над ней с гневом во взгляде голубых глаз, взирая на нее с высоты своего высокого роста. Рэми еще не могла понять, каков он, но одно осталось неизменным. Она по-прежнему считала его очень привлекательным. Рэми проснулась среди ночи и несколько секунд лежала, глядя в темноту, пытаясь понять, что же ее разбудило. Прислушалась, но в доме стояла полная тишина. В комнате не было часов, и она не знала, сколько времени прошло с того момента, как она уснула. Возможно, два-три часа. Приподнявшись на локте, девушка выглянула в окно. Молодая луна светила ярко, и в ее золотом свете отчетливо виднелись черные силуэты деревьев. Рэми вновь опустилась на постель, устраиваясь поудобней. Мягкая ткань футболки приятно льнула к телу. Было так хорошо лежать на удобной кровати, застеленной простынями, пахнущими свежестью, она и забыла, когда в последний раз спала в комфортных условиях. Возможно, что и никогда вовсе. Но все же что-то ее разбудило. И теперь Рем не поняла, что тревога — это маленький противный голосочек внутри нее, который говорил ей, чтобы она не расслаблялась и не привыкала. Даже если ее не посадят, даже если не отправят к прежнему опекунам, ничего хорошего ее в дальнейшем не ждет. Будет очередная приемная семья, из которой она, скорее всего, сбежит. И все начнется сначала. Она будет бродяжничать, а в один прекрасный день ей исполнится восемнадцать, и ее упекут за решетку за кражу пачки печенья в магазине. Терзая угнетающими тяжелыми мыслями, Реми выбралась из постели, вытирающая подступившие слезы тыльной стороной ладони. Ее жизнь была полным дерьмом. Она олицетворяла с собой дорожный каток, размазывавший ее по асфальту. Время включила лампу и, всхлипывая, принялась запихивать выстиранные вещи в свой потрепанный рюкзак. Ей было всего 16, но казалось, что жизнь с ней уже покончила. Логан разбудил сон, сон, в котором Жули, вся измученная в дорожной аварии, пришла к нему и попросила поменяться местами. Она жаловалась, как ей одиноко и холодно на кладбище Гринфолз. Несмотря на то, что в комнате было тепло, Логан покрылся холодной испариной ему уже несколько месяцев не снилась сестра, но стоило ему подумать о ней накануне вечером, и это вновь случилось раньше кошмары преследовали его почти каждую ночь, потом это стало случаться все реже и реже. он даже почувствовал облегчение, когда наступление ночи больше не ассоциировалось у него с мучениями. Логан отбросил показавшееся внезапно тяжелым одеяло и поднялся с постели. Прежде чем вновь уснуть, хотелось ополоснуть лицо холодной водой. Проходя мимо окна, ему показалось, что он что-то услышал. Тихие сдавленные звуки. Плач. Нахмурившись, Логан приподнял оконную раму и прислушался. Так и есть. Под окном на веранде опоясывающий дом кто-то был и не нужно было слишком догадливым, чтобы понять, кто плачет. С минуту Логан стоял на месте, будто на что-то решаясь. Он говорил себе, что его не касается, что не следует в это лезть. Но, скорее всего, именно он довел ее до слез. А быть тем засранцем, из-за кого девчонка разводит сырость, не хотелось. Выругавшись сквозь зубы, Логан вышел из комнаты. Когда за спиной раздался скрип открывшейся двери, Реми вздрогнула. И прикусила губу, пытаясь заглушить плач. В рукавом толстовке быстро вытерла слезы, не желая, чтобы ее жалели. Но когда деревянные ступени скрипнули, и старший сын Расселов опустился рядом, она с трудом удержалась от того, чтобы вскочить и убежать. Он последний, кого она хотела бы видеть. С нее и так хватило унижения. Не хотелось доставлять ему радость, быть свидетелем ее слабости. Реми рискнула и, чуть повернув голову, покосилась парня. Несмотря на достаточно яркий лунный свет, трудно было разглядеть его лицо, повернутое в профиль. Логан молчал, глядя прямо перед собой, будто ее здесь и не было. И когда Реми уже решила, что он так ничего и не скажет, полностью игнорируя ее, внезапно услышала «Извини». «Если ты плакала из-за меня», она почувствовала, с каким трудом ему давались эти слова. «Конечно же, это ниже его достоинства просить прощения у какой-то бездомной воровки». Внезапно она разозлилась, что даже плакать расхотелось. «Вот же заносчивый, напыщенный тип, да за кого он только себя принимает!» «Открою тебе тайну, но ты не центр вселенной», — Реми говорила негромко, но от этого не менее гневно. «У меня может быть сотня причин для слез, но ты ни одна из них. Я тебя совершенно не знаю, так что ты не можешь влиять на мое эмоциональное состояние». У нее было острое желание показать ему средний палец, но она сдержалась. Это было бы слишком. Вообще-то, она немного лукавила. Поведение Логана и его реакция на нее были не последней причиной, которая довела ее до слез. Но ему-то не обязательно знать об этом. Такая отповедь обескуражила парня. Ничего подобного он не ожидал. И сейчас в растерянности таращился на Реме. Что ж, он ее недооценивал. Несколько часами ранее он принял ее за бездомную овечку, которая не в состоянии была себя защитить. Он ошибался. У девчонки был характер. Более того, ему это понравилось, хотя он и возмутился из-за тона, в котором она с ним разговаривала. Но все же, все же. Логан вовремя понял, что сейчас начнет улыбаться и спохватился. Тогда что ты здесь делаешь? Парень пожал плечами и сцепил руки в замок. Он не мог встать и уйти. Неожиданно для себя он осознал, что должен помочь ей. Вот только мотивы ему были пока не совсем ясны. Возможно ли, что им движет жалость к ней? Реми шмыгнула носом и закатила глаза, хоть он этого и не видел. «Сижу. Или мне уже этого нельзя?» Ее пыл поубавился, но голос звучал все еще раздраженно. «И вообще, не делай вид, что тебе не все равно!» Логан глубоко вздохнул. У девчонки был довольно острый язык. «Это точно она вчера вечером боялась ему слова сказать?» «Но ты же не ждала, что тебя здесь примут с простертыми объятиями?» Заявил парень и тут же осекся. «Как раз-таки его семья именно так и поступила». «В отличие от моих родителей, я не такой легковерный. В отличие от твоих родителей, ты заносчивый осел», — не выдержав парировала Рэмми. Логан на секунду онемел от негодования. «Оскорбляешь меня в моем же доме? Технически мы на улице». Несколько секунд оба молчали, а потом Рэмми неожиданно рассмеялась. К моему огромному удивлению Логан тоже. Успокоившись, Рэмми стала рассматривать звезды. Какой все же странный вышел разговор. И откуда у нее только смелость взялась высказать ему все это? Сперва она собиралась сбежать, но уже закинув рюкзак на плечо, внезапно передумала. Нет, нет, она не сбежит. Не в этот раз. Раньше, когда она это делала, причина была в том, что ей было плохо там, где она находилась. Но сейчас ей хотелось остаться, даже если это продлилось совсем недолго. И еще ей надоело убегать. Ужасно надоело. Логан тоже рассматривал ночное небо, удивляясь тому, что происходило в данный момент. Эта девчонка так раздражала его, особенно сначала. И причина была, наверное, даже не в том, что она посягнула на их дом. Ему казалось, что она занимает не свое место. Ее не должно быть в комнате Джули, и она не должна была надевать одежду сестры, спать в ее кровати. Даже Крис не решился занять пустующую комнату хотя она была больше, чем его собственная. И вот пять лет эта комната пустовала, будто ждала свою хозяйку, которая никогда не вернется. А сегодня появилась эта девчонка. И что-то пошло не так. Как он привык. И его это разозлило очень. А теперь Логан хмыкнул. Нет, он больше не злится на нее. Хотя она и вызывала в нем раздражение. С этим он ничего не мог поделать. «Тебе лучше вернуться в дом, если не хочешь, чтобы кто-то еще узнал об этом». Логан сделал неопределенный жест рукой. «То есть хочешь сказать, что сам ты ничего не расскажешь?» Реми недоверчиво посмотрела на парня. «Нет». Несколько секунд Рэми молчала, приятно удивившись. Потом тихо сказала. «Спасибо. В смысле ты же не обязан?» Она вновь смутилась и слова подбирать стало трудней. Она могла дерзить ему, когда он вел себя как придурок. Но было совсем невозможно, когда он был почти милым. Ладно, милый, не совсем то слово. Но и засранцем его сейчас не назовешь. Да не обязан. Логан утвердительно кивнул. Буду честен с тобой. Я не считаю, что это разумный поступок моего отца. Но ты здесь. Значит, родители что-то в тебе увидели. Надеюсь только, что ты их не разочаруешь и не заставишь об этом пожалеть. Рэми молчала, так как чувствовала, что он сейчас и не ждет от нее каких-либо обещаний или заверений в своей надежности. Все, что он сказал, это было справедливо и честно, но от этого не менее обидно. Рэми открыла глаза и, зевнув, потянулась. Как же приятно проснуться в теплой постели. Это вам не под мостом или, в лучшем случае, в заброшенном доме, кишащим крысами и прочими тварями. В памяти с полуночной разговор и между бровей пролегла хмурая складка. Логан честно сказал, что ему не нравится ее нахождение здесь. Возможно, он немного и смягчил правду, чтобы уж она не совсем расклеилась. Если, конечно, ему и есть хоть какое-то дело до ее эмоционального состояния. Но о чем это она? Нет, конечно же, нет. С чего бы ему вдруг проявлять заботу о ней? Незнакомки, беспризорницы, и чего уж там? преступницей, по его мнению. Да, он вышел из дома, когда услышал ее плач, хотя она и старалась не шуметь. Что это говорит о нем? Что он не такой черствый? Что ему стало стыдно за свое поведение? Реми усмехнулась, тут же опровергнув данную мысль. Нет, какими бы мотивами Логан не руководствовался, но не чувствами стыда и раскаяния. В это Реми не могла поверить, хотя она его практически не знает, так что... Ох! «Нет, в это невозможно поверить». Аккуратно заправив постель, Рэми переодела свою теперь уже чистые вещи, а предоставленные ей Мартой сложила и оставила на краю кровати. Удостоверившись, что в ванной никого нет, Рэми умылась и привела волосы в порядок. Ей было страшно от неизвестности своего будущего. Именно поэтому не хотелось покидать комнату. Рэми боялась, что вскоре все закончится. Сейчас Клей скажет ей, что органами опеки уже известно, что она здесь, и ее немедленно отправят назад в Кембелам. Но все сложилось иначе. Марта постучала в дверь и пожелала доброго утра. Позвала ее на завтрак. Все рассолы были в сборе, когда Реми спустилась на кухню. Поздоровавшись со всеми и удивившись, что даже Логан больше не смотрит на нее, как на насекомое, у себя под ногами, Реми присела под стол. У нее едва слюнки не побежали от увиденного. Стол ломился от пышных блинов, горячих вафель и яичниц с беконом. Прозрачный графин был наполнен аппетитовым соком. Мед, шоколадный соус и кленовый сирот с блинчиками – каждому по вкусу. Отвлекшись на еду, Реми не сразу заметила, что Расалы как-то притихли и странно смотрят на нее. Она даже опустила глаза убедиться, что не забыла ли надеть джинсы. Не выдержав, Реми осторожно спросила, что-то случилось? Она в растерянности оглядела всю семью. Наконец, пару раз кашлянув, Клей подался вперед на своем стуле и заговорил. «Да, мы хотели с тобой поговорить». Реми медленно кивнула, не ожидая ничего хорошего. Но улыбка на лице Марты все же оставляла небольшую надежду, что все не так уж ужасно. А потом она услышала нечто, от чего ее глаза едва не оказались в районе макушки от шока. «Расселы предложили ей остаться у них. Навсегда!»